Глава 17. Солла. Ночь прошла под рев, виск, гулкие удары и скрежет когтей. Даже не знаю, каким образом мне удалось выспаться под творящуюся за стенами вакханалию. Дважды какая-то тварь пыталась воздействовать на меня ментально, но потерпела неудачу. В общем, все повторялось. Ужинать пришлось тем, что я добыл в продуктовых магазинах. Моя скатерть самобранка была безнадежно испорчена, как и набор оружейника. Все это можно было восстановить лишь одним способом ⁇ переродиться. Умирать в ближайшее время в мои планы не входило, поэтому завтра я планировал задержаться на некоторое время в руинах, чтобы подготовиться в дорогу. Благо теперь я знал, где можно отыскать необходимое снаряжение и запас продуктов. Разбудил меня будильник хронометра примерно за час до разблокировки убежища. Снаружи царила тишина. Черт возьми, это как же я устал, что проспал больше двенадцати часов». Неспешно позавтракав, я собрал рюкзак, заменивший мне вещи мешок. Осмотрел оружие. Ружье не мешало почистить. Я даже знал, где это сделаю. Клинок, как и всегда, в последнее время был бритвенно-остр. Явно каким-то образом самозатачивался. Мерцание алтаря застало меня полностью собранным. Мысленно активировав ауру воли, я толкнул свободной рукой створку двери. Открыть не получилось. Толкнул сильнее тот же результат. Ударил плечом. Одна из творог слегка подалась вперед на пару сантиметров. Глухо выргавшись, навалился всем весом, упершись с ногами в полчасовни. С трудом, но мне удалось двинуть тушу огромного бронезавра, валявшуюся прямо у входа. Зверю кто-то напрочь снес голову, отшвырнув ее неизвестно куда. Поблизости от убежища валялось еще несколько обезображенных туш. «Твою ж бабушку!» Сквозь зубы выругался я. Ведь эти твари не видели, как я укрылся в часовне, так какого хрена они собрались возле убежища. Ведь ясно, что и не вскрыть консерву, не добраться до содержимого. Так зачем пытаться? Ведь монстры далеко не глупы. В этом я был убежден, но все равно лезут к часовне, как мотыльки на свет фонаря. Где-то здесь кроется подвох. Быстрая перебежка к ближайшим развалинам прижался к стене, осмотрелся. Тишина. Похоже, в этот раз все твари покинули руины. На всякий случай я двигался вдоль стены, пока не добрался до Чуповской конторы. Стремянка лежала там, где я ее и оставил. Проникновение по отработанной схеме прошло быстро. К тому же в этот раз меня не поджимало время, и я смог обследовать помещение более тщательно. И нашел то, что сэкономило мое время. В одной из комнат еще в прошлый раз я обнаружил обычный буфет, но не стал в него заглядывать. Каково же было мое удивление, когда внутри обнаружились тревожные рюкзаки. Боеприпасы, аптечка, смена белья. Пара армейских рационов, еще много мелочей на разные случаи жизни. Особо порадовал компактный бинокль, о котором я мечтал очень давно. Проведя небольшую ревизию, переложил в добротный армейский ранец свои вещи, накинул лямки на плечи и подогнал их под себя. Попрыгал, повернулся влево-вправо. Вроде удобно. Наполнив из стоящего в коридоре кулера пару фляг, я уделил немного времени на чистку довода, еще раз осмотрел боеприпасы и остался доволен. Хотел с собой прихватить еще помповое ружье, но передумал. И так нагружен под завязку. Судя по хронометру, до заката оставалось чуть меньше семи часов. Стоило поторапливаться. Поэтому через пятнадцать минут я уже шагал по старой, частично заросшей дороге. Привычно хмурое небо, куда ни не кинем взгляд, ровно как стол степь. По правую руку, растянувшись вдоль горизонта, горная гряда, поросшая лесом. Джессика говорила, что в той стороне есть река, Которые Рэу стараются не приближаться. Уж больно много тварей там бродит. Идти в одиночестве, ожидая в любой момент нападения, утомляет. Первую пару часов я исправно вертел головой, проявляя бдительность. Затем мое внимание стало ослабевать, в голове роились разные мысли. И если бы не активированный от испуга удар воли, я уже был бы в зоне воскрешения. Гибкое стремительное тело метнулось из-за небольшого куста. Я не успел понять, что происходит, как змею, налетевшую на невидимую преграду, отшвырнула назад. Похоже, удар оказался столь сильным, что размажил твари голову. Вторая змея не стала атаковать в лоб, но я уже был настороже и заметил стремительную тень, мелькнувшую справа от меня. Выругавшись про себя, ружье было заряжено пулевыми, вскинул вертикалку к плечу и вновь уловил движение, выстрелило. К своему удивлению попало. Змея в раз перестала скрываться, рванув ко мне дерганными рваными рывками. Второй выстрел почти в упор разнес голову твари, Оставив на дороге извивающееся длинное тело. Похоже, у меня сегодня на ужин будет змеиное мясо. А еще придется удалиться от дороги. Твари не глупые и знают, где пойдут заключенные. Обедал на ходу, скрыл банку тушенки и прямо с ножа съел содержимое, запив водой. Останавливаться в нынешних условиях — непозволительная роскошь. Ставя пернатых тварей, я заметил издали полтора десятка черных точек, приближающихся со стороны дороги. Старые знакомые мышаны. Уродца отдаленно напоминающие летучих мышей. Что ж, будет для пернатых отроди большой сюрприз, когда их акустическая атака не подействует. Сюрприз мне преподнесли, когда крылатые твари, не долетев каких-то ста метров, начали исчезать прямо в воздухе. Часть разума только начала соображать, что вообще происходит, а другая уже отчитывала секунды в надежде, что пернатые не изменили скорость движения. 5, 4, 3, 2. Активация ауры темного пламени. В которую я влил два десятка силы воли, надеясь этим усилить способность. Эффект превысил любые мои ожидания, аура клинка не просто увеличилась, она стала искриться черными точками, создавая эффект мельтешения тысячи тысяч мошек. Даже у меня в глазах заребило, что говорить об атакующих тварях. И все же я различил, как черным пламенем сгорают в ауре тушки мышанов. Два, шесть, десять. Остальные успели сменить траекторию полета или замедлились, не попав в изрядно увеличенный радиус поражения. В голове метрононом тикали последние секунды до окончания действия способности. И, черт побери, прокалятые мышаны не могут постоянно находиться в невидимости. Словно в ответ на мое возмущение твари завизжали. а ушам ударило болью, мозг пронзило раскаленными спицами. Но я продолжал левой рукой сжимать рукоять меча, а правой держать готовое к стрельбе ружьё. Как только мышаны ударили акустической способностью, усиленной ментальной атакой, Они сразу стали видимыми. Черт, мне бы сейчас патроны с дробью на утку. Самое то для подобного противника». Выпускаю рукоять коварно клинка тьмы и вскидываю ствол, выцеливая визжащую тварь. Бах! Минус один, Мошана. Сместить прицел влево. Бах! Оставшиеся три крылатых уродца спешно удирают, потеряв ко мне всякий интерес. «Суки, не успею достать. Уйдут. Как же болит голова». Пришлось остановиться на несколько минут, чтобы прийти в себя. Перезарядил довод, затем достал аптечку и сожрал сразу две таблетки обезболивающего, обильно запив водой. Звон в ушах отступил, сменившись тупой головной болью. Вот же акустики хреновы, чуть мне мозг не поджарили. Двинулся дальше, стараясь обходить участки, где трава особенно высока. Та же отская сука, если заляжет, вряд ли я ее увижу вовремя. А вот от двух трех отбиться вообще не смогу, просто не успею. До наступления ночи оставалось часа три, когда я услышал выстрелы. Часто дня пистолета пулемета, раскатистые винтовочные. Где-то впереди и справа шёл ожесточенный бой, в который у меня не было желания вмешиваться. Вот только выхода не было, нужно было продвигаться. Я продолжил шагать, на всякий случай перезарядив вертикалку пулевыми патронами. Руины я заметил издали. К этому времени стрельба уже прекратилась. Осмотрел их в бинокль и не увидел никакого движения. Приблизился метров на триста и еще раз внимательно изучил развалины. На самой экране обнаружил тела, пару человеческих и около десятка звериных. Похоже, заключенные пытались отбиться от группы тварей, но силы оказались неравными. Утверждать, что живых, неважно с какой стороны, уже нет, я не мог. Неважно, кто мог притаиться в руинах, для меня это был враг при любых раскладах, поэтому я ползком подобрался поближе к строениям и неспешно двинулся по кругу, изучая деревенские домишки, перенесенные сюда века из девятнадцатого. Крыши покрыты почерневшей от времени доской. Журавль у единственного колодца. Маленькие окошки из мутого стекла. От всего этого несло древностью. И тишина. Чуйка не подвела меня, и терпение было вознаграждено. Спустя минут двадцать наблюдения я заметил их. Два мужика, выскочивших из крайней избы, Двинулись к месту сражения, прикрывая друг друга огнестрельным оружием. Один с обрезом, второй умело держал в руках винтовку. Стоило незнакомцам обогнуть пару домов, как из глубины села раздалась короткая автоматная очередь. Мужик с обрезом крутанулся на месте, громко вскрикнув, а затем грохнулся на землю, выронив оружие и схватившись за правое предплечье. «Сука!» — взвыл второй мужик, зайцем отскакивая назад, за дома. «Тебе хана, гнида!» В ответ раздался одиночный выстрел, и первый мужик, почти зативший, вновь извыл, в этот раз хватаясь здоровой рукой за ногу. «Джон, вытащи меня отсюда, пока я крови не истек. Заорал дважды раненый, пытаясь отползти, что у него совершенно не получалось. «Заткнись, мухомор! Затихарись и не отсвечивай, иначе я сам тебе пристрелю!» С моей позиции было видно, как мужик с винтовкой развернулся и побежал в сторону часовни. Это мне сильно не понравилось, Если Джон займет убежище, я, скорее всего, останусь на улице». На какое-то время наступила относительная тишина, нарушаемая лишь подвыванием раненого, который бросил попытки отползти в безопасное место. Черт, нужно что-то делать. Времени осталось совсем мало. Скачив на ноги, я рванул к часовне по прямой, благо моя тушка была укрыта избами от неизвестного стрелка. А вот мужик с винтовкой, как раз выскочивший на открытое пространство, тут же заметил меня. «Падла!» Заорал он и, вскинув свое оружие, выстрелил. И промахнулся. Я, веляя, как заяц, продолжал бежать в направлении часовни, надеясь, что противник плохо стреляет. «Стоять!» Вновь заорал Джон, вытянув в мою сторону левую руку. В голове на миг загудела, но тут же отпустила. Вот урод, хотел воздействовать на меня ментально. Но ну, тогда держи!» «Бах-бах!» Я выстрелил от бедра, набегу. Желая лишь напугать мужика. И, к своему удивлению, попал. Расстояние для ружья приличное, метров шестьдесят, да еще в движении, практически не целись. вот только противника буквально снесло, опрокинув на спину. Еще бы, тяжёлые свинцовые пули, это не хухры-мухры. До часов не оставалось каких-то пару десятков метров, когда раздалась автоматная очередь. От убежища рикошетом отскочило несколько пуль, заставляя меня пригнуться. «Вот черт! Да кто же там такой шустрый?» «Внутри убежища я не попал». Неизвестный взялся за меня основательно. Стоило приподнять голову, как звучал одиночный выстрел. Пара поле уже попала в ранец и, похоже, пробила флягу. Я чувствовал, как левый бок постепенно становится мокрым. Пришлось отползать в сторону, уходя под прикрытие избы. Войдя из-под обстрела, я первым делом перезарядил оружие, выбрав патроны с картечу. Расстояние здесь небольшое, укрытий много, но, на мой взгляд, картечь правильное решение. Не убьет, так поранит. «Эй, хрен с горы!» «Ты откуда здесь взялся?» Из глубины деревни раздался звонкий женский голос. «Проваливай отсюда!» Отвечать я не стал. Вместо этого двинулся вокруг дома, параллельно размышляя, что мне вообще делать с сложившейся ситуацией. Договориться не получится. Здесь никому нет доверия, порой даже себе. Противодействовать человеку с автоматическим оружием никакого желания. Уйти совсем не вариант. Хотя... Изба, за которой я укрылся, выглядела сухой, как и другие строения. Я извлек меч из ножен и, воспользовавшись воспламенением, прислонил клинок к бревенчатой стене. Дерево тут же начало тлеть, а после того, как я подул, и вовсе вспыхнуло. Пригнувшись, пробежал вдоль забора к соседнему дому и повторил поджог. Едва ли прошла минута, а огонь на первом доме распространился уже на крышу и переместился на забор. Черт, нужно отходить, скоро здесь станет жарко. Сука! Раздался звонкий крик, перекрывший треск горящей древесины. Я тебя убью, шлепок! По-прежнему не обращая внимания на ругань незнакомки, я отошел подальше от строений и залег, приготовившись стрелять. Не успел досчитать и до десяти, когда увидел ноги неизвестной, верхнюю часть тела которой скрывала дымовая завеса. Небольшой ветер хорошо раздул огонь, пламя уже перекинулось на следующие дома. Наведя ствол оружия на противника и сместив целик и мушку, я начал медленно выбирать спусковой крючок. Когда порыв ветра, снес дым в сторону, я увидел лицо стрелка, вернее, повязку на лице. «Твою ж мать!» «Ну ладно, я не видел копейщицу, но она-то должна была меня разглядеть». «Джессика, какого хрена?» — крикнул я, убирая палец спускового крючка. «Сука!» — раздалось в ответ, а затем последовала очередь, оборвавшаяся внезапно, как для меня приготовившегося к смерти, так и для стрелявшей. Похоже, у нее закончились патроны, потому что Джессика швырнула автомат в сторону и опустилась на колено, потянувшись к кобыре на поясе. Бах! Заряд картечи на таком расстоянии имеет убойную силу. Девушку буквально отбросила назад. Я рывком поднялся, продолжая удерживать на прицеле сошедшую с копейщицу, где-то потерявшую свою копье. Та лежала неподвижно, раскинув руки в стороны. Мертва, иначе бы корчилась от боли. Подошел ближе. Вся грудь превратилась в кровавое месиво. Черт возьми! Еще неделю назад у меня от подобного зрелища к горлу бы подкатила тошнота. А сейчас ничего, кроме мысли посмотреть, что хотела достать из кобуры поехавшая крышей знакомая. Сначала дозарядил вертикалку, затем осмотрелся, и лишь после опустился возле убитой. Так, что там у нее на поясе? Твою же налево, ТТ! Прямо как в фильмах! Черт, и что мне делать с этой волыной? Пока в голове роились мысли, руки сами достали небольшой складной нож из кармана и срезали ремень. Затем я резким движением сдернул кобуру и, перегибаясь, побежал к часовне, набегу, засовывая трофей в карман плаща. Уже находясь в убежище, я понял, как мне повезло. Ветер дул в сторону деревни, а не часовни. Иначе я бы просто задохнулся от дыма. За то время, пока дверь не растворилась, превратившись в монолитную стену. Сбросив рюкзак, я осмотрел его содержимое. Да уж, вентиляционных отверстий прибавилось. Хорошо, что вещи лежали в полиэтиленовых пакетах иначе бы все промокло. Опустевшая фляга обзавелась отверстием, в дребезге разбит пластиковый футляр с рыболовными принадлежностями, пробит на вылет котелок, в котором лежал пакет с пшённой крупой. А вот спальник избежал повреждений, и это радовало. Закончив с ревизией личных вещей, приступил к осмотру трофея. В мои руки попал настоящий раритет — старый тульский токарев. Вышелкнул магазин и, убедившись в наличии патронов, вернул обратно. Затем слегка оттянул затворную раму. Заряжен. Поставил на предохранитель, поддержал на вытянутой руке. Увесистый. Еще раз осмотрел оружие, а затем принял решение. Надрезал подушечку пальца и капнул крови на вороненный ствол, мысленно желая привязать оружие к себе. Иноценс номер 13. Ты привязал к себе третий предмет двухзвездный огнестрел. Эхо. Прогресс первой сферы двухзвездного огнестрела. Эхо. Ноль из двухсот». Все с оружием пора завязывать. Следующее, что буду привязывать, — это элементы брони». О дальнейших размышлениях меня прервал крик, раздавшийся снаружи. «Эй, кто бы там ни был, открой! Не дай сдохнуть! Будь человеком!» Перед глазами появилась надпись. «Просьба Творца. Впусти двух Реус в стадии формирования крыла в убежище. Дар за выполнение — два очка таланта. Штраф за игнорирование отсутствует». Пустить серьезно? Отступление 24. Два перерождения за ночь. После первого рая возродилась уже в одиночестве. Спутника забросила в другое место. Она едва успела пройти пару сотен шагов, когда ее сбила с ног змея. Борьба была недолгой. Тварь в считанные мгновения плела девушку своим длинным гибким телом, лишая возможности к сопротивлению. После второй смерти ей позволили находиться в зоне воскрешения до утра. Безмерно уставшая от гонки последних дней, когда она считала, что Хуман совсем близко, девушка позволила себе расслабиться. Почти десять часов сна Рая уже забыла, когда ей удавалось поспать больше шести. С непривычки все тело болело после пробуждения, и времени на стандартную разминку у перворождённой не было. Через минуту после пробуждения девушку выбросила в лимбус. Серое небо, степь до самого горизонта все это наводило лютую тоску. Ей и дочери вечного леса были неприятно большие открытые пространства. Мысленно отвесил себе плюху, и рая осмотрелась. Вдали на самом горизонте виднелась цепи горы, а где горы, там и реки, на берегах которых растут деревья. Девушка поправила снаряжение, еще раз окинула взглядом горизонт и побежала. Где искать этого проклятого хумана, она не знала. Но верила, найдет. И уж тогда он испытает на себе всю силу гнева дочери леса. Она заставит эту лысую обезьяну вернуть ее честь. Или станет его рабыней. О таком исходе девушка старалась не думать.